Глава вторая. Эллери. Суббота, 31 августа. Меня будет солнце, пробивающееся сквозь жалюзи, которые купили явно не за их способность затенять комнату. Но я неподвижно лежу под тонким вязанным покрывалом и мягкими, как лепестки цветов, простынями, пока не раздается тихий стук в дверь. Дам. Пока Эзра входит, я сажусь, безуспешно пытаясь убрать упавшие на глаза волосы. Посеребренные часы на ночном столике показывают 9.50, но поскольку я все еще живу по времени западного побережья, то чувствую, что не выспалась». «Привет», — говорит Эзра, — «бабуля попросила тебя разбудить. Сюда едет сотрудник полиции, он хочет поговорить с нами о прошлом вечере». «О прошлом вечере». Мы оставались с мужчиной на дороге, сидя вокруг него на корточках среди темных луж крови, пока не приехала скорая. Сначала я не могла заставить себя посмотреть ему в лицо, но, сделав это, уже не могла оторвать взгляда. Он был такой молодой, не больше 30 в спортивном костюме и кроссовках. Мелани, она же медсестра, оказывала ему первую помощь до приезда фельдшеров, но скорее потому, что надеялась на чудо, а не потому, что полагала, будто ее действия помогут. Когда мы вернулись в на автомобиле, она сказала, что мы нашли его уже мертвым. Джейсон Бауман. Дрожащим голосом произнесла она. «Он был учителем по естествознанию в средней школе Эхариджа и с марширующим оркестром помогал. Любимец учеников. Вы бы познакомились, должны были познакомиться с ним на следующей неделе». Полностью одетый, с влажными после души волосами, Эзра бросает на кровать маленький пластиковый пакет, возвращая меня к действительности». Еще она велела передать тебе это. На лицевой стороне запечатанного пакета красуется логотип Хейнс и фотография улыбающейся блондинки в спортивном лифчике и трусах, доходящих ей до талии. О, нет. О, да. А в буквальном смысле бабушкины трусики. Бабуля говорит, что по ошибке купила на пару размеров меньше и забыла вернуть. Теперь они твои. Фантастика. Бормочу я, свешивая ноги с кровати. На мне футболка, которую я пододела вчера под свитер, и эзрины тренировочные штаны с подвернутыми штанинами. Когда я узнала, что поеду в эхо -Ридж, то перебрала весь свой гардероб и без жалости отдала на благотворительность все, что не носила последние несколько месяцев. Я до такой степени урезала свой гардероб, что все, за исключением немногочисленных пальто и обуви, уместилось в один чемодан. В тот момент мне казалось, что я вношу порядок и контролирую хотя бы одну маленькую часть своей жизни. Теперь это, разумеется, означает, что мне нечего надеть. Я беру с прикроватного столика свой телефон и проверяю, нет ли сообщения или голосовой почты насчет моего багажа. «Почему ты так рано встал?» — спрашиваю я брата. Он пожимает плечами. «Да вообще-то не так уж и рано. Я погулял по окрестностям, тут мило, очень зелено». Выложил в Инстаграм пару постов и составил плейлист. Я складываю на груди руки. Только не говори, что это очередной плейлист Майкла. Нет, — оправдывается Эзра, — это музыкальное приношение к Северо-Востоку. Ты удивишься, сколько есть песен с каким-нибудь штатом Новой Англии в названии. Угу. Друг Эзра Майкл, загодя, разорвал с ним отношения за неделю до нашего отъезда, потому что, по его словам, отношения не выдерживают расстояний. Эзра пытается демонстрировать безразличие, но после этого события составил несколько серьезных эмо-плейлистов. «Не осуждай», — взгляд Эзера перемещается к книжной полке, где «Хладнокровное убийство» соседствует с моей коллекцией детективов «Эн Рул «Смертельным видением», «Полночью в саду добра и зла» и остальными моими книгами о настоящих преступлениях. Они единственное, что я достала вчера вечером из коробок, составленных в углу комнаты». У всех свой защитный механизм. Он выходит из комнаты, и я обвожу взглядом незнакомое пространство, в котором мне предстоит прожить следующие четыре месяца. Вчера, когда мы приехали, бабуля сказала, что я буду спать в старой комнате Седи. Открывая двери, я предвкушала и нервничала, гадая, какой намек на то, что здесь раньше жила моя мать, я там найду. Но я вошла в стандартную гостевую спальню, лишённую какой бы то ни было индивидуальности мебель темного дерева, стены цвета светло-коричневой яичной скорлупы, никаких украшений, если не считать кружевных штор клетчатого коврика на полу и стампа с маяком в рамке. От всего слабо пахнет лимонным моющим средством и кедром. Когда я пытаюсь представить Сейди здесь, укладывающей волосы перед потускневшим зеркалом туалетного столика, или выполняющий домашнее задание за старомодным письменным столом, у меня ничего не получается. То же самое в комнате Эзры. Ни намека на то, что в этом доме когда-либо жила девочка-подросток. Я опускаюсь на пол рядом с багажными коробками и роюсь в ближайшие, пока не нахожу, завернутые в целлофан фотографии в рамках. На первой, которую я разворачиваю, мы с Эзрой стоим на пирсе в Санта-Монике в прошлом году. Позади нас горит идеальный закат». Декорации роскошные, но я вышла не очень-то хорошо. Я была не готова сниматься, и напряженное выражение моего лица не сочетается с широкой улыбкой Эзры. Но все же я сохранила эту фотографию, потому что она напомнила мне о другом снимке. Я достаю этот другой, зернистый и совсем давнишний. На нем две девочки-подростка, идентичные близнецы с длинными кудрявыми, как у меня, волосами, одетые в стиле гранж 90-х годов. Одна из девочек широко улыбается, другая стоит с раздраженным видом. Моя мать и ее сестра-близнец Сара. Тогда им было 17 лет, ученицы выпускного класса средней школы Эхариджа, в которую вот-вот отправимся мы с Эзрой. Через несколько недель после того, как было сделано это фото, Сара исчезла. Прошло 23 года, и никто не знает, что с ней случилось. Или, возможно, точнее будет сказать, что если кто-то что-то и знает, то не говорит. Я ставлю фотографии рядом на книжную полку и размышляю над высказыванием Эзры вчера вечером в аэропорту в догонку истории рождения Энди, которую тот поведал нам с излишней откровенностью. Как, однако, наверное, странно расти с этим, а? Зная, что не тем близнецом вполне мог оказаться ты. Сэйди никогда не любила говорить о Саре, не взирая на мой интерес. Ее фотографии в квартире у нас не было, мне пришлось найти это в интернете». Мое увлечение детективными историями, основанными на подлинных событиях по-настоящему началось со смерти Леси, но с тех пор, как я стала достаточно взрослой, чтобы понимать, что случилось с Сарой, я была одержима ее исчезновением. Ничего страшнее я придумать не могла. Твой близнец пропадает и так и не возвращается. Улыбка Сейди на фото такая же ослепительная, как у Эзры. Тогда она была звездой, популярная королева осеннего бала, совсем как Лейси. И с тех пор она так и старается быть звездой. Не уверена, что даже при поддержке сестры Сэйди добилась бы большего, чем десяток проходных ролей. Но я точно знаю, что мать чувствует себя опустошенной. Когда ты приходишь в мир вместе с другим человеком, он — такая же часть тебя, как твое сердце». Моя мать пристрастилась к обезболивающим по куче причин. Растяжение плеча, неприятный разрыв отношений, очередная упущенная роль, переезд в самую убогую из наших квартир в сороковой день рождения. Но я не могу отделаться от мысли, что все началось с исчезновения той серьезной девочки на фото. Внизу звонят в дверь, и я едва не роняю фотографию. Я совершенно забыла, что должна подготовиться к встрече с сотрудником полиции. Я смотрю в зеркало на туалетном столике и подмигиваю своему отражению. Мои волосы похожи на парик. А все средства для выпрямления волос остались в заблудившемся чемодане. Я собираю свои кудри в хвост, затем закручиваю и подворачиваю густые пряди, пока не укладываю все концы в низкий пучок без помощи резинки. Это один из первых трюков с волосами, которому научила меня Сейди. Когда я была маленькой, мы стояли перед двойной раковиной в ванной комнате, и я наблюдала за матерью в зеркало, чтобы копировать быстрые, ловкие движения ее рук. Мой взгляд делается настороженным, когда я слышу, как кричит снизу бабуля. «Эллари! Эзра! пришел офицер Родригес!» Эзра уже в коридоре, когда я выхожу из своей комнаты, и мы спускаемся в кухню. Спиной к нам стоит темноволосый мужчина в синей форме. Он принимает из рук бабули кружку с кофе. Бабушка кажется сошедшей со страниц каталога Элл Бин в брюках хаки, сабо и свободной оксфордской рубашке в горизонтальную полоску. «Может, город, наконец, сделает что-то с этой эстакадой», — произносит бабуля, потом ловит мой взгляд поверх плеча полицейского. «А вот и они. Райан — это моя внучка и внук. Эллери и Эзра. Познакомьтесь с офицером Райаном Родригесом. Он живет на нашей улице и зашел задать нам несколько вопросов о вчерашнем вечере». Офицер поворачивается к нам с полуулыбкой, которая застывает, при этом он роняет кружку с кофе, которая разбивается — В секунду никто из нас не реагирует, а затем все разом бросаются действовать, хватают бумажные полотенца, собирают осколки керамической кружки с пола, выложенного черными и белыми плитками. Прошу прощения, повторяет офицер Родригес. Он лет на пять старше нас, Сезры, не больше, и у него такой вид, будто он и сам не вполне уверен в своей взрослости. Не понимаю, как это случилось. Я куплю новую кружку. А у Бога ради, сухо отвечает бабуля. У Далтонса такие стоят два доллара. «Сядьте, я налью вам другую». «Вы тоже, дети. На столе сок, если хотите». Мы все рассаживаемся за кухонным столом, аккуратно накрытым на троих, салфетки под горячее, столовые приборы и стаканы. Офицер Родригес достает из нагрудного кармана блокнот и, нахмурившись, листает. Его лицо кажется встревоженным, которое кажется встревоженным даже сейчас, когда он не занимается битьем бабушкиной посуды. Спасибо, что нашли время сегодня утром. Я только что из дома Килдофов, и Мелани рассказала мне, что произошло вчера вечером у эстакады на Фалкерсон-стрит. К сожалению, это похоже на наезд и бегство с места происшествия. Бабуля подает ему другую кружку кофе и садится рядом с Эзрой, а офицер Родригес, поблагодарив, делает глоток. Спасибо, миссис Коркорен. Поэтому нам очень... «Поможет, если вы все расскажете мне обо всем, что заметили, даже если это не кажется вам важным». Я выпрямляюсь на стуле, а Эзра закатывает глаза. Он точно знает, что происходит в моей голове. Несмотря на страшные события прошлого вечера, я не могу не чувствовать легкого возбуждения от того, что участвую в настоящем полицейском расследовании. Я полжизни ждала этого момента. К сожалению, толку от меня мало поскольку я ничего не помню, кроме того, как не пыталась помочь мистеру Бауману. Не больше пользы и от Эзры. Бабуля — единственная, кто обратила внимание на мелкие детали, на то, что рядом с мистером Бауманом валялись зонтик и коробка фирмы Таппервейр. А что касается полицейских следователей, то Райан Родригес меня разочаровывает. Он повторяет одни и те же вопросы, едва не опрокидывает свою новую кружку с кофе и постоянно запинается на фамилии Мелани. К тому времени, когда он благодарит нас и бабуля провожает его до входной двери, я убеждена, что ему потребуется еще несколько лет практики, прежде чем его снова выпустят на самостоятельное задание». «Какой-то он неорганизованный», — заявляю я, когда бабуля возвращается на кухню. Местные жители воспринимают его всерьез как полицейского. Бабушка достает из соседнего с шкафа сковородку и ставит на переднюю конфорку. Райан вполне дееспособен, деловито, — говорит она, доставая из холодильника масленку, Ставит ее на стол, отхватывает здоровый кусок сливочного масла и кладет на сковородку. Может, он и кажется немного рассеянным. Два месяца назад у него умер отец. От рака. Они были очень близки. А за год до этого умерла его мать. Одно к одному в этой семье. Райн самый юный и единственный, кто все еще здесь живет. Думаю, ему одиноко. «Он жил с родителями?» — спрашивает Эзра. «Сколько же ему лет?» Мой брат осуждает взрослых, продолжающих жить с родителями. Он, подобно Сейди, будет одним из тех, кто уезжает едва на аттестате о среднем образовании, высыхают чернила. У него составлен план на 10 лет, включающий в себя самую неблагодарную работу на радио, а в свободное время — подработку диджеем, пока он не наберется достаточно опыта, чтобы вести собственную программу. Я стараюсь не впадать в панику, когда представляю, как брат оставляет меня заниматься неизвестно чем. «Кажется, 21 год, или 23», — говорит бабуля. Все дети Родригеса жили дома, пока учились в колледже. Райна остался, узнав, что его отец заболел. Эзра виновато пожимает плечами, а я навостряю уши. Двадцать три, повторяю я. Он учился в одном классе с Лесией Килдов? Кажется, так, отвечает бабуля, разбивая яйца на шипящую сковородку. Я колеблюсь. Я едва знаю свою бабушку. Мы никогда не разговаривали о моей пропавшей тете во время натянутых, нечастых разговоров по скайпу, и я понятия не имею, была ли смерть Лейси чересчур болезненной для нее из-за того, что случилось с Сарой. Может, мне следует держать рот на замке, но... Они дружили? — выпаливаю я. На лице Эзер появляется выражение «Ну, началось». Не могу сказать. Разумеется, друг друга они знали. Райан рос по соседству, и они оба работали на ферме страха. Пауза перед новым названием настолько мала, что я едва ее замечаю. Большинство из городских детей там работали и по-прежнему работают. «Когда она открывается?» — спрашивает Эзра. Он глядит на меня так, будто делает мне одолжение, но мог и не беспокоиться. Я посмотрела расписание в интернете, как только узнала, что мы переезжаем в Эхаридж. «В следующие выходные». «Как раз перед началом занятий в школе», — говорит бабуля. Занятия в школе Эхо Риджи начинается позже всех других мест, где мы учились. Очков в её пользу. В Лапуэнте мы бы уже учились две недели до дня труда». Бабуля указывает лопаточкой на кухонное окно над раковиной, которая выходит на лес за домом. «Вы услышите, как только она откроется? До нее 10 минут пешком через лес». «Да?» У Эзра озадаченный вид. У меня тоже, но в основном из-за его полной неспособности собрать информацию. Значит, килдовы по-прежнему живут прямо за тем местом, где их дочь... Где кто-то... Ага. Он умолкает, когда бабуля поворачивается к нам с двумя тарелками, на каждой из которых высится громадная порция воздушного омлета и ставит их перед нами. Мы с Эзрой удивленно переглядываемся. Не припомню, когда кто-то из нас ел что-то на завтрак, кроме кофе. Но от аппетитного запаха мой рот наполняется слюной, а в животе урчит. С тех пор, как на ужин в полете я сживала три батончика «Кайнд», больше я ничего не ела. Ну, бабуля садится между нами и наливает себе апельсинового сока из керамического кувшина на столе. Из кувшина. А не из пакета. Несколько секунд я трачу на то, чтобы понять, зачем трудиться и переливать сок из пакета в кувшин, пока не делаю глоток из своего стакана и понимаю, что сок свежевыжатый. Неужели бабуля и Сейди родственницы? Это их дом. У двух младших девочек полно друзей в нашем квартале. «Сколько им лет?» — спрашиваю я. Мелани была не только любимой няней у Сейди. В школе она была почти ее наставницей и практически единственным человеком из Ахариджа, о ком вообще говорила моя мать. Но я по-прежнему мало о ней знаю, кроме того, что ее дочь убили. Каролине 12, Джулии 6, отвечает бабуля. Между ними довольно большой разрыв, как и между Лейси и Каролиной. У малы не всегда были трудности с зачатием, но, полагаю, в этом есть и хорошая страна. Девочки были так малы, когда погибла Лейси, что уход за ними был единственным, что поддерживала Мелани и Дэна в то страшное время. Эзра отсекает уголок омлета и выпускает облачко пара. «У полиции так и не было никаких подозреваемых в убийстве Лейси, да?» — интересуется он. «Не было», — говорит бабуля. Ее парень. Одновременно с ней произношу я». Бабуля неторопливо пьет сок. «Многие так думали?» «Думают», — уточняет она. Но Деклан Келли не был официальным подозреваемым. Да, его допрашивали, неоднократно, но так и не задерживали. «Он все еще живет в Эхаридже?» — спрашиваю я. Она качает головой. Он уехал из города сразу после окончания школы. Уверена, так лучше для всех, кто с этим связан. Данная ситуация оказала огромное влияние на его семью. Отец Деклана уехал сразу после сына. Я думала, что мать и брат последуют за ними, но... У них все сложилось по-другому. Я замираю, не донеся вилку до рта. «Брат?» Не знала, что у парня Лейси был брат. В новостях мало говорилось о его семье. «У Деклана есть младший брат, Малкольм». «Примерно вашего возраста», — говорит бабуля. «Я плохо его знаю, но он, похоже, посноснее. Во всяком случае, не расхаживает по городу так, будто он принадлежит ему, как это делал его братец». Я наблюдаю, как она аккуратно кладет в рот кусочек омлета и жалею, что не могу читать ее мысли, чтобы понять, так ли переплетены в ее мыслях Лейси и Сара, как у меня. С момента исчезновения Сары прошло столько времени, почти четверть века никаких известий. Родителям Лейси не хватает других деталей. Они знают, что, когда и как, но никто и почему. «Ты думаешь, Деклан Келли виновен?» — спрашиваю я. Бабуля хмурится, словно внезапно весь этот разговор делается ей неприятным. Я этого не сказала. Против него никогда не было серьезных улик. Не отвечая, ей, беру солонку. Может, это и правда, но если годы, проведенные за чтением книг о подлинных преступлениях и просмотром сериала о них же чему-то меня и научили, так это тому, что всегда виноват парень.